Глава 18. Интерлюдия. Ара шагал следом за странной девушкой, не сводя с нее глаз. Она назвала себя Ариной, и имя это звучало непривычно. В бункере он не встречал никого с таким именем. Девушка отличалась от всех, кого он знал. Тем, как быстро она говорила, как порывисто двигалась... Или наоборот, вдруг замирала, при этом явно погруженная в свои мысли, а не потому, что услышала нечто подозрительное. Она помогла ему одолеть хрема, который успел поглотить не меньше трех сердец искрой, оттого он был столь чудовищно силен и так сильно похож на человека. А еще у нее был Ирбис. Ара перевел взор на пятнистую кошку, что скользила впереди, время от времени оглядываясь на хозяйку. «Кхала. Легенда воплоти». За двадцать лет жизни он слышал о них лишь в сказках, что сказывала мать у ночного костра. Духи снегов, хранители древних троп, звери, которые выбирают спутника раз и навсегда. И вот теперь один из них шел в десяти шагах от него, подчиняясь негромким словам этой странной молодой женщины. «Нея, притормози», — попросила Арина. «Мне надо подтянуть ремешки на снегоступах». Кошка послушно остановилась, села на снег и принялась вылизывать лапу с таким видом, будто именно это и собиралась сделать. Ара покачал головой. Немыслимо, невозможно. И тем не менее, вот оно прямо перед глазами. Я тоже себе сделаю. У тебя еще есть ремни? Подошел он к спутнице, оценивая ее снегоступы, сделанные весьма неплохо. Есть. Кивнула она, полезла в свой тюк, раскрыв его, достала какой-то мешок, а он увидел ружье, которое девушка украла у бункеровцев. «Блин», — вдруг сказала Арина, протягивая ему веревки. «Этот тюк реально неэргономичный. Надо было у них рюкзак спереть. Было бы у меня больше времени, порыскало бы». Он моргнул. «Что такое неэрго... Как ты сказала?» «Неэргономичный, то есть неудобный для переноски». — Ясно. У подземных есть рюкзаки, только они их не хранят на складе с оружием. — А жаль. Ладно, проехали. — Проехали? Куда проехали? Они ведь идут пешком. Ара давно заметил, что ее речь пестрела словами, которых он не понимал. Бзик, пунктик, не эрго как-то там, супер. Она говорила вроде на понятном ему языке, но одновременно другом. Духи перенесли ее из другой эпохи. Он до сих пор не мог решить, верит ли в это. Разум противился, но искры, если верит словам Арины, в этом теле изначально не было. Хала, признавшая ее хозяйкой, слова, которых не существует, знания, которым неоткуда взяться. Либо она безумна, либо говорит правду. И, глядя на нее, Ара склонялся ко второму. К пещере они вышли, когда солнце уже село за горизонт, окрасив небо в темно багровые тона. Поднялся противный ледяной ветер, и даже Ара, рождённый в этом холодном мире, почувствовал, как стынут пальцы. Вход в пещеру был узким, почти незаметным в складках скалы и дополнительно скрыт за пышным голым кустом. «Хорошее укрытие», — подумал он. «Легко оборонять». Арина скользнула внутрь первой, неяро следом за ней, и Ара помедлив шагнул последним. Внутри горел костер, бросая пляшущие тени на каменные стены. И в этих тенях мужчина замер на пороге, широко распахнув зеленые глаза. Все пространство занимали старики, да дети. Все крайне изможденные, с тенями под глазами. Это и есть племя Арины. Это. Знакомьтесь, это Ара. Тем временем объявила девушка. «Он будет путешествовать с нами, ну или мы с ним. Надо найти его племя». По пещере прокатился тревожный шепот. Древняя старуха подскочила к нему и бесцеремонно, схватив за руку, сжала, затем отпустила, обошла по кругу. «Ты старым», — прошамкала она. «Хороший соратник», — произнесла она в итоге, посмотрев на Арину. «Да, сильный воин нам точно не помешает» кивнула девчонка. «Но это еще не все, есть и плохие новости». Арина обвела взглядом свое странное племя, народ смолк, перестав перешептываться. «Нам нужно уходить. Сейчас же». «Что?» — скинулся один из стариков. «Ночью. Ты с ума сошла?» «Скоро сюда придут воры. В поисках его!» Кивок в сторону Ары. «Вероятно, они убьют вас всех просто потому, что могут, потому что злы. Ара смотрел на лица людей и видел в их глазах испуг, растерянность, отчаяние. Это невозможно, вырвалось у него. Твое племя не выдержит ночного перехода. Ты сама это понимаешь, дети замерзнут, старики отстанут. Это не путешествие, это смертный приговор. Арина повернулась к нему, и в ее глазах полыхнуло что-то темное, яростное. А остаться это не приговор? «Думаешь, минихи их пощадят? Полагаю, в отместку расстреляют, чтобы спустить пар. К тому же далеко идти не нужно, а как доберемся до нужного места, спокойно отоспимся». Он стиснул зубы, крыть было нечем. Она была права, такой вариант вполне реален. «И нам нужен запас мяса», — посмотрела на него Арина. «Сможешь сходить на охоту, пока мы тут собираемся?» Ара кивнул, не раздумывая. Охота это понятно, привычно, в отличие от всего остального, что свалилось на него за последнее время. Копье найдется. Один из стариков молча указал на стену пещеры, где в углублении стояло несколько орудий. Копья были грубые, с каменными наконечниками, привязанными к древку жилами. Ара выбрал самое крепкое, а нож у него был свой из отменной стали с прекрасным балансом и невероятно острый. Ара! окликнула его девушка когда он уже был у выхода. «Будь осторожен!» Он ничего не ответил, только кивнул и выскользнул в морозную темень. Ночной лес встретил тишиной и холодом. Почти полная луна заливала снег мёртвенно-белым светом, превращая деревья в застывших великанов. Мужчина двигался бесшумно, ступая так, чтобы не хрустнула ни одна ветка. Охотиться ночью — дело непростое. Большинство травоядных прячется в норах или зарывается в снег, пережидая опасное для них время суток. Но были и те, кто не прятался. Ара принюхался, отфильтровывая запахи. Хвоя, прелая листва под снегом и... овцы быки! Он замер, прислушиваясь. Слева, за плотно растущими елями, раздалось тихое фырканье, затем еще одно и хруст. Тяжелые копыта ломали наст, добираясь до мха под снегом. Стадо послось совсем близко, в какой-нибудь сотни шагов. Взять бы взрослого самца, его мяса хватит надолго, вероятно, даже до весны, если растянуть, но раз уж у них племя слабосилков, а впереди непростой переход, он убьет кого-то поменьше. Мужчина двинулся по широкой дуге, заходя в подветренные стороны. Снег здесь был глубже, приходилось высоко поднимать ноги, но он не торопился. Вот ельник расступился, и он наконец-то увидел их. Десятка полтора темных туш, сбившихся в плотную группу. Пар от дыхания поднимался над ними облаком, длинная шерсть свисала почти до земли, могучие быки стояли по краям, выставив рогатые головы наружу, защищая самок и молодняк. Два удара сердца, и цель выбрана — самка-двухлетка. Она отошла от стада шагов на пятнадцать, увлеченно разгребая снег в поисках лишайника — Не теленок, но и не матерая корова. Этого хватит кормить племя несколько дней, и тащить можно без волокуши. Ара выждал, пока самка снова опустит голову, вгрызаясь в очередную кочку мха и рванул вперед. Мир вокруг замедлился, снег под ногами едва проминался, воздух сгустился. Ара несся к добыче беззвучной тенью. Самка вскинула голову, в движение. Ее глаза расширились, ноздри раздулись. Она попыталась развернуться, чтобы отбежать к стаду, но не успела. Охотник ударил копьем в бок цели между ребер, вкладывая в удар всю силу. Каменный наконечник пробил шкуру, мышцы и вошел в сердце. Самка дернулась, захрипела, ноги ее подкосились. Она рухнула на снег, коротко всхрапнув. Стадо же взревело. ближайший бык развернулся, его маленькие глазки налились яростью, копыта с силой ударили о Ара отступил, не поворачивая спиной, глядя зверю прямо в глаза. Бык фыркнул, всхрапнул, ударил копытом еще раз, второй, но атаковать не стал. Схватив поверженную добычу за задние ноги, Ара нырнул в ельник, а когда деревья сомкнулись за спиной, он позволил себе чуть расслабиться. Тушу выпотрошил на месте, бросив кишки в снег. Сердце, почки и печень забрал с собой. К пещере вернулся быстро. У входа его ждала Нияра. Кошка сидела на камне, обвив лапы хвостом, и смотрела на него своими пронзительными голубыми глазами, требовательно так. Усмехнувшись, он вынул сердце коровы и кинул Ирбису. Та поймала его на лету и почти сразу же приступила к трапезе. — Ты быстро! — Арина выглянула наружу, и мы тоже почти готовы. — Уходим все, никто не останется. Потащим их на волокушах, поделим поровну. Ты ведь одаренный, значит, сдюжишь. Ара кивнул и принялся завцы быка. Снял шкуру, отсек ноги в суставах, отделил ребра от хребта и разделил мясо на куски, удобные для переноски. Шкура пошла под упаковку. Арина Мы шли всю ночь. Я тащила волокушу стархом, которому стало лучше, и детьми. Ара впрягся во вторую, на ней сидели старушки и лежал тюк со свежим мясом. Нея раскользила впереди, прокладывая путь, время от времени останавливаясь и принюхиваясь. Остальные ковыляли следом. Луна освещала нам дорогу. Без нее кто-то бы точно переломали себе ноги на скрытых под снегом корнях. К рассвету добрались до старой пещеры, где племя жило до того, как я появилась на пороге их дома, и всё перевернулось ног на голову. «Разведите костер. «Нажарьте мясо в дорогу, идти, проследи!» — скомандовала я, сбрасывая лямки волокуши с натертых плеч. «Передохнем, поедим и продолжим путь!» Народ расползся по пещере, сбиваясь в кучки, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Двое стариков принялись разводить огонь, сухие ветки затрещали, выбрасывая снопы искр, и вскоре по пещере поплыл запах дыма. Я села у стены, привалившись спиной к холодному камню и прикрыла глаза. Ноги гудели... Плечи ныли, хотелось просто лечь и не двигаться хотя бы час. Арина, голос Ары вырвал меня из полудрема. Он опустился рядом, скрестив ноги и не мигая на меня уставился. Что дальше? О, округлила глаза я. Дальше все самое интересное. Мы пойдем наверх. Он нахмурился, явно не понимая. Наверх? Куда наверх? Мы и так на поверхности. Тихо рассмеявшись, я встала, хотя тело протестовало каждой мышцей и поманило его за собой. Пойдем, покажу». Вышли из пещеры. Утреннее солнце уже выползло из-за горизонта, обещая ясный день. Я подняла руку и ткнула пальцем в уступ над пещерой. «Вот туда. Мы все пойдем через горы». Ара проследил за моим пальцем, и его брови чуть не коснулись корней волос. «С этими стариками и детьми? Ты серьезно? «Абсолютно. Минихи не сунутся за нами, даже если догадаются. Стрелять там, сам понимаешь, они тоже не идиоты. Но я замету следы, чтобы они точно не дотумкали». «Ты безумна или гениальна?» — благоговейно выдохнул мужчина. «Говорят, это одно и то же». Хмыкнула я и, развернувшись, шагнула обратно в пещеру. «А теперь спать. У нас впереди долгая и непростая дорога».